Глава 11 Если есть домашние хозяйки, то должны быть и дикие, и одичавшие Займитесь, пожалуйста, речью Ага, дуру нашел «Как бы не так!» – подумала Ася и опять попыталась улепетнуть, едва за Стоуном закрылась дверь. Но, высунув нос из номера, она поняла, что от речи не отвертеться. По коридору разгуливал незнакомец, тот, что был с чемоданом, в котором гантели. Правда, теперь он был без чемодана, но по-прежнему явно имел к Александре претензии. «Кто вы такой?» – прошипела она. «Будто не знаете!» – парировал он. «Вы преследуете меня от Москвы!» Мужчина ответил с горькой иронией. «Как вы догадались?» «А почему вы хрипите?» «Эля холодного выпил». И тут ее озарило. «Значит, я не ошиблась? Вы действительно украли мой чемодан?» «А вы мой!» Зло усмехнулся в ответ незнакомец и снова спросил. «Что с вами?» «Со мной ничего!» Буркнула Ася. «Тогда идите учить свою речь!» Она хлопнула дверью и взвыла. «Речь!» «Черт возьми речь! Неужели придется лезть на трибуну?» Упав на кровать, Александра задумалась. «Кто он этот мужчина? Не любовник или стерляди? Нет, для нее он слишком хорош. К тому же он со мной на «вы», а значит и с ней». И тут ее осенило. «А может, Игорешка подослал того длинного шпионить за мной? Значит, ревнует. Кстати, а что это длинный крикнул в толпу тех баб, которые меня обратно в отель притащили?» Александра просунула голову в дверь и сделала знак незнакомцу. Тот поспешно приблизился. «Чего вы хотите?» «Спросить!» Он вспылил. «Спрашивайте, черти вас раздели!» «Что вы тем бабам сказали?» «Каким?» Она рассердилась. «Ой, да тем, что в отель меня притащили!» «Будто вы сами не поняли!» Усмехнулся мужчина. «Стерлиц же знает три языка и явно умеет говорить по-английски!» Вспомнила Александра и пояснила. «Я не услышала, что вы сказали!» «Сказал, что вы заблудились, и хватит вопросов! Лучше речью займитесь! Предупреждаю, у вас и Игоря будут огромные неприятности, если обществу речь не понравится! Так что хорошенько учите речь!» Ася хлопнула дверью и хмыкнула. «Что значит «учите»? Ее надо сначала иметь!» И тут до нее дошел смысл угрозы. «У Игоря будут огромные неприятности!» «Кажется, так он сказал!» «Ужас! Там какой-то президент мной недоволен!» «Тут у Игоря неприятности будут!» «Похоже, и в самом деле придется произнести эту речь!» «Речь домохозяйки!» Смирившись, она снова надела наушники и уселась перед телевизором. Виктор беспрестанно вещал о Конгрессе. «Бог мой!» — грустно подумала Ася. Глупость какая! Обычные жены бунтуют против мужей государственных. И какие странные у них лозунги. Домохозяйки всех стран, объединяйтесь. Нечто похожее, кажется, я уже слышала. Спрашивается, когда им объединяться, домохозяйкам? Кухня, стирка, уборка, дети. На шее муж. И какое отношение к этому мой Игорек имеет? Не иначе стерлить его втянула. Ну да, ведь она председатель совета. Ха! Она. Теперь уже я. Я председатель совета. Стерлиц с моим Игорьком осталось а я здесь за нее отдуваюсь. Вот возьму и признаюсь, что я — это я, а никакая не стерлиц. И что будет?» Александре стало еще страшнее. Она осознала, что прилетела в чужую страну по чужим документам и попыталась представить, какая кара за это ей полагается. «Меня сразу посадят в тюрьму», — заключила она. «Интересно, какой дадут срок?» Ничего хорошего в ходе размышлений не выяснилось. «Мамочка!» — вскрикнула Ася. «Я у стерлиди фунты и кредитки украла! За воровство точно мне будет срок!» «Нет, признаваться нельзя!» — решила она. «И у моего Игорька будут страшные неприятности. А может, он меня и не бросит. Похоже, и в самом деле у них со стерлядью отношения деловые. Кто знает, может, они в заправду агенты!» «Нет-нет, стерлиц, как ни крути, нельзя подводить. Нельзя-то нельзя, но разве я справлюсь с этой ролью, которую отвели образованной женщине? И речь еще эта. Да ласим всем эта речь. И тема такая дурная, о какой-то там экономике. Что за экономика, черти ее дери? Ой, да как мне не стыдно, будто не знаю я экономики». Александра порхнула к зеркалу. В строгом костюме, с новой прической она себе очень понравилась. Настроение чуть улучшилось, и удачная мысль мелькнула. «А я ничего. В этом наряде можно сказать ослепительно. Надо бы снять его, пока не помяла». Она отошла от зеркала на пару шагов и тут же вернулась, воскликнув уже с подъемом. «Я же красотка! И помнится, быть артисткой хотела. Так чего испугалась? Вот он и шанс себя показать. Подумаешь, мир на меня посмотрит!» Она повела боками и сделала вывод. «Ведь есть на что посмотреть!» «Блестяще им стерлить сыграю!» Подпрыгнув, Александра крутанулась на каблучках и игриво пропела. «Ах, как я хороша!» А затем, еще раз бросив взгляд в зеркало, мудро подумала. «Вот только косметики надо поменьше!» На секунду прикрыв глаза, Ася решилась. «Теперь окончательно. Толкну я им эту речь. Будто хуже я стерлиде. Толкну и сразу домой!» Она отправилась в кабинет, уселась за письменный стол и крепко задумалась, как домохозяйка может влиять на экономику, да еще на мировую. Александре пришлось немало голову поломать, пока ее не осенило. «Ой, боже ты мой! Да кому на экономику эту влиять, если не домохозяйки? И я еще думаю, кто Игорю карточки на бензин покупает? А костюмы? А обувь? Не говоря уж о галстуках? А порошки?» Мебель, посуду, кафель, сантехнику. Те же обои. Все я выбираю. А продукты? Все покупаю я. Чем это не экономика? И уж не мне ли влиять на нее? Что захочу, то и куплю. А выбор велик. Вот об этом и надо говорить на Конгрессе. И еще о врагах. Кто Ушакову больше всех критикует? Какой-то хайлайтер? Кто он такой? Александра снова надела наушники и пристроилась к телевизору. Но про хайлайтера ничего не узнала, кроме того, что он против стерлиди выступает яростно и непримиримо. «Об этом слушать уже надоело», — вздохнула она и потревожила Стоуна. «Почему вы все это терпите? Почему не дали жесткий отпор? Смотреть не могу, как меня обижают!» — возмутилась она. Переводчик растерянно буркнул в трубку. «Вы о чем?» «Я о хайлайтере. Надеюсь, вы слышали, какой хай и лай он поднял?» «Разумеется, слышал!» — откликнулся Стоун. «Он всегда был нашим противником!» «И вы так спокойно об этом не говорите?» — задохнулась от возмущения Ася. «А что я, по-вашему, должен делать?» Она взвизгнула. «Уничтожать всех врагов!» — и добавила шепотом. «В рамках закона!» Стоун промямлил. «Вообще-то мы боремся!» «Плохо вы боретесь! Его пора брать за задницу!» Переводчик капешил. «Простите, за что?» «За горло!» — отрезала Ася. «Хватит с ним чикаться! Знайте, завтра я намерена покончить с хайлайтером!» «Каким образом?» — испугался Стоун. Перед его мысленным взором пронеслись газетные заголовки о русской мафии. Ответ Аси, увы, его не успокоил. «И еще не знаю сама!» — призналась она. «Это ужасно!» «Но поверьте, тому, кто на меня наезжает, я никогда не спускаю!» «Угу!» «Сомневаетесь? У Таньки спросите!» «Ха! Ну надо же!» — возмутилась она. «Он против! А сам-то он кто такой, этот хайлайсер? Кстати, действительно, кто он такой?» Озадачилась Александра и попросила. «Миша, быстренько мне все про него расскажите!» Переводчик расстроился окончательно. «Александра Ивановна!» «Неужели опять у вас неприятности с памятью?» «При здесь память?» — рявкнула Ася. «Как домохозяйка я должна в точности знать, что этот хайлайтер поделывает. Говорите, что он производит!» Стоун обреченно вздохнул, сообщив. «Хайлайтер производит законы. Он известный английский политик». Александра пришла в растерянность. «Законы и все? А как же я, домохозяйка, могу повлиять на политика?» «Вижу, этот хайлайтер неплохо устроился!» «Да, он не жалуется!» «А мне так хочется ему свинью подложить! Мишенька, вы хорошенько подумайте! Может, он что-нибудь все-таки производит?» взболилась она. «Я же сказал! Законы!» Раздраженно ответил Стоун и громко зевнул. «Вот беда!» — пригорюнилась Ася. «Законы! Абсолютно пустое занятие!» «Кто ничего не делает, тот неуязвим», — выдала она афоризм и спросила. «Миша, я вот из ток-шоу знаю, что политика и экономика, как отбеливатель и порошок, всегда вместе и друг без друга не могут. Так ли, Мишенька, это?» «Так», — подтвердил переводчик. «Хайлайтер, как известно, лоббирует интересы нескольких английских концернов». Александра обрадовалась. «Вот это уже на что-то похоже. А что те концерны делают?» «Что за концерны?» «Аббахрепит» производит предметы туалета и личного обихода, парфюмерию, бельевой трикотаж. «Фолансмаги» — лидер бытовой химии, порошки, очистители. «Тити» — король пищевой продукции. Ася и вовсе пришла в восторг. «Это то, что мне надо!» Стоун насторожился. «В каком смысле?» Оставляя вопрос без ответа, Александра поинтересовалась. «А почему именно на меня так ополчился этот хайлайтер?» «Потому что вы критикуете всех, кто призывает женщин рожать, а крупным промышленникам нужен прирост потребителей». «Да вы что, я считаю, что не надо рожать?» Стоун сдержанно подтвердил. «Да, вы так считаете». Ася искренне поразилась. «А что же еще бабам делать, если детей не рожать?» Переводчик устало вздохнул. «Нет, вы не против счастливого материнства. Вы против того, чтобы женщину превращали в машину по производству покупателей». «Вот оно как!» – прозрела Ася и одобрила мысль. «Что ж, это разумно». «Очень рад, что вы разделяете собственные взгляды», – ответил Стоун и любезно спросил. «Я еще вам сегодня нужен?» Александра слегка удивилась. «А в чём дело? Вы куда-то спешите?» «Да, спешу». «И куда?» «В постель!» «В постель?» — поразилась Ася. Стоун не выдержал и рассердился. «А что вас так удивляет? Вы среди ночи меня разбудили, а завтра, то есть уже сегодня, придётся рано вставать и отправляться за город, в Бастерхилл!» «Куда-куда?» «На Конгресс!» рявкнул Стоун. «Черт возьми, вашу память!» «Ах да, вот как я увлеклась! Но зато речь, считайте, готова!» «Ну надо же!» «Да-да, завтра в вашем Бастер-Хилле я уложу хайлайтера на обе лопатки!» пообещала она. И Стоуна совсем не обрадовала. Скорее, он поразился. «Уложите? Как?» «Как истинная домохозяйка!» с гордостью заверила Ася.